Глава четырнадцатая Время до званого ужина у герцогини Жатарской пролетело стремительно, словно осенние листья, подхваченные порывистым ветром. Я занималась хозяйством с методичной точностью, пересчитывала полотняные мешки с мукой в кладовках, где пахло сушеными травами и старой древесиной. Проверяла, чтобы служанки не ленились выбивать ковры во внутреннем дворе. Каждое утро начиналось с обсуждения дел с экономкой, чей пояс вечно гремел металлическими ключами от всех замков поместья. С управляющим мы обсуждали посевные планы в гостиной. Он чертил планы прямо на полу обожженной палкой, оставляя на дубовых досках черные штрихи. Тут рожь, тут ячмень, а у оврага пусть гречиха растет, земля там кислая, ей по нраву. Я кивала, следя, как угольные линии складываются в знакомый узор наших полей. В городе я больше не появлялась. Той единственной прогулки по неровной мостовой мне хватило, чтобы понять мое место здесь, среди привычных стен, где ковровые дорожки мягко глушат шаги. Лишь изредка я позволяла себе выйти в сад, где гравийные дорожки хоть и кололись сквозь тонкую подошву туфель, Но хотя бы не оставляли синяков на ступнях. Матушка, словно сокол, выслеживающий добычу, постоянно норовила утащить меня в голубую гостиную. Там, среди выцветших гобеленов, мы пили чай из тонкого фарфора с позолотой, уже потертой на краях. Ее разговоры кружились вокруг одних и тех же тем. Видела новую шляпку леди Браунтон? Совсем без скусица. А герцог Лермонский, слышала, опять в долгах? «Это кузина Альмира? Но как можно было опозорить рот, выйдя за стеклодува?» Я отмалчивалась, оглядывая трещинку в чашке, что тянулась от ободка к ручке. Батюшка живел себя, как обычно, ел, спал, смотрел в окно с задумчивым выражением лица. Иногда мне казалось, что он погружен в свои мысли о чем-то далеком и недоступном, а иногда, что ему просто не интересно происходящее вокруг. Даже редкие гости, обычно так любившие наведываться в наш замок, теперь обходили его стороной, словно чувствуя тяжелую атмосферу, витающую в наших стенах. И когда на календаре, наконец, появился заветный день званого ужина, я готова была молиться всем известным и неизвестным богам, лишь бы это событие принесло хоть каплю перемен в нашу унылую рутину. Я сбежала в свою спальню передеваться перед ужином, с чувством, близким к облегчению, будто вырвалась из клетки. Еще чуть-чуть, и можно будет с чистой совестью отправить дрожащих родителей домой. В карете. Никаких порталов. Не то чтобы мне было жалко магии колец. Их запас еще позволял пару десятков перемещений. Но надо же и совесть иметь. Пусть хоть немного помучаются в дороге, раз столько дней мучили меня. Я не стала шить для ужина ничего нового, в том числе и в пику матушки, которая наверняка ожидала увидеть меня в каком-нибудь вычурном наряде. Вместо этого вытащила из резного орехового шкафа, Проверенное темно-фиолетовое платье с пышной юбкой, перехваченное шелковыми бантами и узким лифом, украшенным серебряной вышивкой в виде виноградных лоз. К нему туфли под цвет платья с чуть потертыми носками, но еще вполне приличные. Приказала служанкам накрасить меня бледно-розовыми румянами и слегка подвести глаза сажей. а волосы уложить в высокую прическу, заплетя несколько прядей в косу вокруг макушки. И, конечно, надела фамильные драгоценности своего умершего мужа – массивное ожерелье из черного жемчуга, где каждый шарик был размером с ноготь мизинца, и серьги – тоже с жемчугом, но уже в золотистой оправе, подвешенные на тонких цепочках. Они холодно покачивались при каждом движении головы, напоминая о прошлом, которое я давно похоронила вместе с их владельцем. К нужному времени, ровно за полчаса до назначенного часа, я спустилась в холл, где уже ждали родители. Матушка в своем неизменном черном платье с жемчугами, батюшка в чуть менее потрепанном, чем обычно камзоле, Оттуда, не дожидаясь их комментариев по поводу моего наряда, я открыла портал прямо к подъезду усадьбы герцогини Жатарской. У герцогини Аделины Горд Жатарской было большое семейство, впрочем, как почти у всех в нашей дальней провинции. И вся эта толпа собралась сегодня в усадьбе ее сиятельства. Сама она недавно вдовела и потому могла, не стесняясь, командовать всеми как настоящий глава семейства. Высокая, полная женщина с осанкой, говорящей о годах привычки держать все под контролем. Ее тонкие черты лица, высокие сколы, изящно очерченные брови и слегка вздернутый нос указывали на богатое благородное происхождение и множество предков с титулами и заслугами. Глаза Аделины были холодными и проницательными. Светло-серые, с едва заметным оттенком голубого. словно отражали не только ее внутреннюю силу, но и умение видеть слабости окружающих. Она стояла у входа в усадьбу в платье из тончайшего шелка глубокого изумрудного цвета. Оттенок был настолько насыщенным, что казался почти бархатным на свету. Платье было украшено сложной вышивкой золотыми нитями по корсету и рукавам. Узоры напоминали ветви винограда с мелкими листочками и гроздями ягод. На шее сверкало массивное ожерелье из золота с крупным изумрудом в центре, фамильная драгоценность жатарских. Волосы, седые у висков, но все еще с пепельным отливом, были уложены в башню из локонов, проткнутую золотыми шпильками с рубинами. Одна из них, чуть криво воткнутая, выдавала спешку служанки, но герцогиня этого не замечала или делала вид, Вся ее внешность производила впечатление женщины властной и уверенной в себе, словно барыня с земли, снисходительно наблюдающая за тем, как в ее усадьбе собирается толпа людей, появившихся здесь поесть и попить на дармовщину. Усадьба за ее спиной дышала роскошью, резные дубовые двери с гербом, скрещенные мечи над чашей. Мраморные ступени, вытертые до блеска, гирлянды из живых цветов, плетенные в железные светильники. Из открытых окон лились звуки лютни и запах жареного фазана. Но сама Аделина казалась не частью праздника, а его стражем. Когда она делала шаг вперед, шлейф платья шуршал по камням, как змея по сухим листьям. Гости расступались, кланяясь, но она не улыбалась, лишь кивала, будто отмечая в уме, кто из них достоин ее внимания. Даже смех в зале звучал тише, когда она проходила мимо, будто сама атмосфера сжималась под ее взглядом. Ее три дочери, уже замужние, суетились рядом, поправляя платья и одергивая детей. Старшая Клара с лицом, как у матери, но без ее холодности. пыталась унять сына, тянувшегося к золотым шпилькам в ее прически. Средняя лира в платье с от частой носки рукавами шептались с мужем-офицером, бросая тревожные взгляды на мать. Младшая Мира с лицом, бледным от усталости, беременная третьим, опиралась на служанку. Сыновья стояли позади как тени. Средний гард, в потёртом мундире, нервно перебирал ордена на груди. Его жена, дочь разорившегося барона, теребила край платка. Младший Эдрик выпячивал грудь в камзоле с гербом жены наследницы. Его супруга, полная женщина в парче, держала за руку двух близнецов в одинаковых кружевных костюмчиках. Их лица были испачканы вареньем. Между ними сновали дядя и тетки, толстый дядя Фернан с красным носом пьяницы, шептавший что-то о долгах, тетка Ирта в платье с выцветшими розами, норовившая ущипнуть служанок за бока, племянники-подростки толкались у стола со сладостями, а кузины постарше перешептывались за веерами, оценивая друг друга украшениями. Сама Аделина возвышалась над этим хаосом, как скала. Ее взгляд, скользнув по дочерям, заставил Клару резко одернуть сына, а Леру замолчать. Когда Эдрик попытался представить ей жену, герцогиня лишь кивнула, не удостоив невестку и словом. Ее пальцы сжали веер так, что костяные ребра затрещали, когда племянник уронил бокал. Родня затихала, едва она поднимала руку. Даже дети, чувствуя ледяную ауру ее власти, прижимались к нянькам. И вот сюда-то нас и пригласили на званый ужин. Да, заодно и для знакомства со старшим сыном Аделины, чего имени я не знала. Он должен был пожаловать порталом из самой столицы. Самый успешный из всех детей Аделины. Тот, кем можно по праву гордиться. И я радовалась, что перед появлением здесь успела выпить успокоительную настойку, хоть матушка и была против. Вечер обещал быть насыщенным, и мне нужны были все мои силы.